Каньон. Первое ощущение — видишь сон. Ужасающих размеров провал. Другой берег провала видел сквозь толщу воздуха и потому слегка задымлен, окутан одинаковой плотности синевой. Пятнадцать километров разделяют края провала. Человека на том берегу нельзя разглядеть. Многоэтажный дом показался бы скоробок спичек. И глубина. Дна каньона не видно, Останкинская башня белела бы в этом проеме еле приметной иглой. Такую канаву люди не сумели бы вырыть, если бы даже рыли ее всем миром из первой недели своей истории. Эту забаву могла позволить себе только природа, и ушло на это десять миллионов лет. Провал не пуст, он заполнен странными островами. Они стоят в одиночку и группами, их называют храмы. Не надо большого воображения, чтобы увидеть тут пирамиду, крепостные стены, башни, купола, пагоды. Наибольшее сходство, пожалуй, с пагодами. Плоская крыша, и под ней расширяясь пласты этажей — желтые, розовые, красные, темные. Все это было когда-то слоистой пуповиной земли, но какие-то силы выскребли, унесли разноцветный податливый грунт. Остались лишь острова, храмы. Они образуют сказочный город, Великой и молчаливой. Случись пришельцам других миров Приземлиться именно тут, Они бы решили, Планета необитаема, Сплошные камни и бездна. Замечаешь, не сразу ворон летит. Мы видим его не снизу вверх, как обычно, А сверху вниз. На крыльях металлом блестят синеватые перья. Клочком ваты на нитке повисло между берегами набухшая влагой туча, светлая жилка нырнула из тучи вниз, даже молния кажется тут игрушечной, но гро вполне настоящий. Сердито и властно он покатился вдоль храмов. Из точки сеется снег. Видно, как дымные космы наиско к низу, но исчезает, испаряется, не пройдя и четверть пути ко дну. Температура тут у обрыва сегодня, как сообщили, 17 градусов, а в самом низу — жара, сорок градусов. День и два и неделю можно стоять у обрыва, изучая безбрежную панораму, потихоньку вживаясь в этот красноватый странный пейзаж. Лишь постепенно в нем начинаешь видеть приметные точки, запоминать очертания. Это похоже на созерцание звездного неба. Сначала хаос, а потом уже видишь некий порядок. Если до крайности упростить, каньон — это очень большой овраг, самый большой на Земле. По размерам к нему даже и близко ничто не стоит. Длина 349 километров, ширина от 6,5 до 29, в среднем 14 километров, глубина полтора километра, но это овраг. Говоря языком геофизиков, агрономов или геологов, это даже классический случай земной эрозии, то есть разрушение земли водой и ветрами. Но где же она, вода, в этом пустынном сухом углу Аризоны? Проезжая, мы даже точенького ручейка не увидели, и все же вода. Река Колорадо распилила слоенный пирог земли. Мы долго искали место, откуда можно увидеть реку. Наконец, внизу в сумраке теней сверкнула ниточка ртути. Колорадо. Цветная река по-испански. Когда солнце спряталось в облака, нитка воды поблекла, цвет неба и глинистый цвет потока смешались и дали мутно-зеленый цвет. Забегая вперед, скажем — То, что сверху казалось ниткой, на самом деле было могучей рекой. Скорость течения Колорадо близка к двадцати километрам в час. Десять миллионов лет, ни на секунду не утихая, река пилила, пилила землю и продолжает пилить. Сверху породы были помягче, Колорадо прошла их сравнительно скоро. Теперь дело дошло до гранитов. Производительность резко упала, но зубья у этой пилы не тупятся, грызет и гранит. Медленно, правда, 15 сантиметров за тысячу лет. Сама по себе вода и этот пропил граниты сделать бы не могла. Но река катит по дну огромные валуны, тысячи тонн абразивного материала. Этот режущий инструмент действует безотказно. За сутки... Колорадо проносит в среднем 50 тысяч тонн горного материала. Чтобы цифра эта стала понятной, надо представить себе 10 тысяч пятитонных грузовиков. С интервалом в одну секунду машины должны идти целые сутки, чтобы выполнить эту работу. Представим теперь, что эта колонна машин идет беспрерывно 10 миллионов лет. Вот куда делась Земля, величайшего в мире оврага под названием. Большой каньон. Река пилила землю не по линейке. Она извивалась, петляла. Реке помогали талые воды, ветры, солнце, морозы. Все осыпалось, рушилось, обнажалось. Надо сказать, что природа работала очень медленно. Сегодня мы видим каньон почти таким же, каким, возможно, увидел его человек, добывавший огонь от подожженного молнии дерева. Каньон сохранил для нас облик времен, когда человека еще и не было на планете. Надо ли говорить, какая это находка для изучающих Землю. Вся история 2,5 миллиарда лет накопления пластов и 10 миллионов лет распиловки поднесена людям как наглядные пособие. Изучайте. Каньон изучается очень тщательно. По его обнажениям, как по некоему эталону, сверяют догадки, гипотезы и находки, сделанные в разных местах Земли. Но большая часть людей приезжает сюда, чтобы просто увидеть каньон. О каньоне много написано, однако цифры восклицания мало что говорят об этой, как шутят американцы, самой большой прорехе Земли. Ужасающе, грандиозно, величественно, скажет турист, вернувшись домой. Это все правда но слова эти лишь бледная тень пережитого. Каньон — это как путешествие на другую планету. Из белых людей первым каньон в 1540 году увидел некий Кардинос из отряда Кортеса. Никаких эмоций в своих записи в Кардинос не оставил. Конкистадоры алчно искали золото. Каньон был только препятствием на пути. 300 лет спустя после этого каньон — Обследовали. Интерес был только один. Судоходна ли в нем река, и какие из минералов можно тут обнаружить. Но человек по имени Джон Хэнс, добывавший тут асбест, скоро понял, водить в каньон любопытных — дело более выгодное, и забросил рудник. То же самое сделал хозяин медного рудника. Это было началом туризма 1886 год. Дальновидные люди поняли тогда — Каньон до самых краев наполнен золотом. Главная ценность его — неповторимая красота. Однако предложение сделать тут заповедник Конгрессом несколько раз отвергалось. В то время мысли об островах красоты среди моря и хозяйственной деятельности казались нелепыми. Да и кто поедет в такую даль? Это что, Колизей? Однако поехали. Сначала на мулок и лошадях, потом по железной дороге, проложенной сюда специально. Президент Теодор Рузвельт, вовлеченный в поток любопытных, увидев каньон, сказал «Никаких рудников, Ничего не делать, чтобы не испортить величие! Каждый американец должен это увидеть!» В 1919 году каньон был объявлен национальным парком, заповедником. Сейчас, как утверждает это, одно из ставок, посещаемых туристами мест на земле. В год их бывает около трех миллионов. Не меняясь, оставаясь пустынным и диким, каньон дает больше дохода, чем могли бы дать руды ин обнаженные. И, конечно, не только денежного дохода. Патриотизм американцев понятий почти сизаемый. И когда на краю каньона мать говорит мальчишке «это есть только у нас, в Америке», то слова эти действуют очень сильно. Из всех заповедников США каньон, пожалуй, меньше всего тронут эрозии, многолюдия. Он так громаден, что спустись сюда половина населения всей земли, сверху людей не сразу бы и заметили. В каньон спускаются тысячи-полторы людей в день. Остальные предпочитают озерцать его сверху. Вертикаль в полтора километра растянута в довольно крутую и тропу, 15 километров туда пятнадцать обратно. Подумайте, прежде чем мериться силой с каньоном, призывает табличка. Но кому в Америке хочется признавать себя слабым? Спускается. И кое-кто уже с полдороги подает сос. Случается это часто, и потому в каньоне есть служба спасения и порядка. В ней пятьдесят охранников, рейнджеров, мулы и несколько вертолетов. Не рассчитавшему силу Возвращение на вет обходится на спине мула 40 долларов, на вертолете 60. Многие судьбу не испытывают, сразу сорятся на мулов и за день неторопливо успевает спуститься вниз и подняться обратно. Можно на вертолете 40 долларов в час. И все же самый достойный путь к воде Колорадо на своих двоих. Можем похвастаться, мы прошли этот путь. Занял он 10 часов. С утра и до вечера. Признаемся, выползли мы наверх еле живыми. Даже ужинать не годились. Хребнули чаю и спать. На пути вверх запомнилась больше всего сама тропа. Она карнизом лепится по обрывам. В опасных местах тропа обложена валунами. Она пропитана потом идущих людей и мочой мулов. Тропу и только тропу видят глаза на обратном пути. Весь каньон, да что каньон, земля, грядущего сужена до двух метров. Вверх, вверх. И когда, наконец, тропа иссякает, и ты увидел наверху у обрыва благоразумных с биноклями, то имеешь право подумать. Об этой ямке я теперь знаю больше, чем вы. Одно из открытий во время спуска каньон не пустынен. На скалах растут можжевельник, кактусы, сосны, дубы, а в самом низу... Видели странную смесь береза, осина, дуб, ивы, и тут же плети дикого винограда, зеленые сабли агавы и желтые свечи пустынной юки. С тропы мы видели уйму белок и полосатых брундучков, и оленя, стоявшего на возвышении так картинно, как будто он выходил для фотографов специально, и множество птиц. Они проплывали на уровне глаз, ныряли в воздухе, так же, как это делают дятлы — Пахали в колючках. Запомнилось удивительно красивое пение, похожее на игру старинного клавесина. Хрустальные звуки. Клавесин играл где-то рядом с тропой. Мы подкрались, но застали певца в момент утоления жажды. Из-под нареза камней сочилась вода по каплям. Птица величиной с галку ожидала падения капель и ловила их, как горошины. А внизу, в самом низу каньона, живут люди, индейцы, хавасупай. Представляя, как надоели хавасупаем, неизвестно зачем, и каждый день приходящий сюда бледнолицы, мы не пошли в деревеньку, а присели на облезлый поваленный дуб у околицы. У ближайших халупы, залатанной жестью и шифером, старуха чистила рыбу, на жердях висело дырявое одеяло. Крайний кол загородки был украшен помятым бидоном. Куча дров, ржавая тачка — неподвижный лошадь в тени у куста похожего на рябину вдоль стенки корьона между кустами ива зеленел посев кукурузы старуха не подняв головы кого то окликнула из кустов с мотыби вышел черноволосый босой мальчишка мимо кодом беззлобно показал нам кулак и скрылся в дверях подам в бабке воду в жестянке восьмилетний примерно холлосупай Как видно, в профилактических целях еще раз показал нам свой кулачок и взялся играть со щенком. «Они хотят, чтобы их не тревожили», — сказал пожилой джентльмен, присевший рядом с нами на дух. «Я выходил бы с ружьем на порог, если бы туристы вот так же бесцеремонно толпились у моего дома. Наш спутник был профессором из Бостона и очень сочувственно говорил об индейцах, холосупаях, несбытии и образе жизни в этом каньоне». Профессор решил в каньоне заночевать. Поднимаясь выше и выше, мы увидели его оранжевую палатку на полянке возле реки. Людей на тропе по каньону встречаешь много. Идущим наверх уступает дорогу. Все они часто дышат и почему-то здороваются. Наверху у обрыва этого нет, а тут непременно «хэллоу» и руку кверху. Когда люди делят не деньги, а трудность хотя бы и небольшую, они становятся мягче так объяснил нам этот психологический феномен старичок Рейнджер. Идущий наверх легко вступает и в разговор. Сразу на камень передохнуть и, пожалуйста, спрашивай и снимай. Потный, тяжело дышащий человек чувствует, чем-то он вроде бы заслужил расспросы и фотосъемку. Дольше всего мы задержались с Рубином Маронесом, адвокатом из Сиэтла. Двадцатипятилетний толстяк шел, медленно опираясь на палку из кактуса. Рюкзак, фляга на поясе, на руке компас, индейский браслетик из бисера. Нога опухла и забинтована у колена. Тут, в каньоне? Да, свалился с обрыва. Еда, фотокамеры, деньги, все утонуло. Мог бы, конечно, и шею свернуть. А помощи не просили? Нет. Хочу сам. Наверху дам отцу телеграмму. В каньоне парень провел тридцать два дня, шел по дну вдоль течения Колорадо. После падения четыре дня лежал у индейцев, поили каким-то настоем, потом положил в рюкзак кукурузных початков, и вот иду. Может быть, все-таки дать сигнал? Нет, я дойду. И он пошел, почти повисая на палке. Такие запоминаются. Запомнился наркоман. Он сел на тропе, обхватив руками колени. Мы подумали, выбился бедолагай сил. Предложи воды. Сидевший встряхнул длинные пыльные волосы, вскочил, потом сел, зачем-то стал разуваться, опять стал. Вы не умеете летать? А я умею. Парню было лет восемнадцать. Бяло взмахнув рукой, изображая полет, он подпрыгнул и опять сел, лбом уткнулся в колени, тело вздрагивает. Проходившие мимо, даже не замедляли шагов. С минуту мы наблюдали парня со стороны — Их стало много, — сказала вместо приветствия женщина, — сбрасывая рюкзак, чтобы поправить лянки. Но, нагнувшись, она вдруг всхрипнула, нервно стала искать в карманах платок. Нет-нет, ничего, просто у меня сын тоже. Еще встреча. На площадке, где садятся передохнуть, нас окрикнул мужчина. — Вы русские? — Да, из Москвы. Человек просиял. — Юта, Бию, Пэт, идите, буду знакомить. Я же сразу сказал, это русский, мангод, какие встречи бывают, край света, каньон. Молодым, слегка смущенным Юти, Пету и семилетнему Биллу двух москвичей, одноглазый седой человек, представлял, как представляет старых знакомых, с которыми долго не виделся. В минуту все объяснилось. Американец Пэт служил сержантом в Студгарте. Немка Юта ему понравилась. Поженились, уехали в Штаты, родили Билла. Тисте Оскара Шварца Пригласили в Америку погостить. Где я познакомился тесть с москвичами? А вот. Я, агроном, воевал с шофером. На Кавказе, как это сказать у вас? Да, дали нам прикурить. Бежали почти без задержки. Абджоникидзе, Минеральные воды, Пятигорск. Все помню. Эльбрус, красивые горы. Один свой глаз там оставил, а потом в Румынии, Чехословакии. Старик почти радовался встрече. Начался обмен сувенирами, Пэт отстегнул с куртки значок, Юта сняла косынку, у нас тоже нашлось кое-что. Стреку Шварца достался, удача оказался в кармане, металлический рубль, и не простой, а выбитый в честь победы. Признаемся, очень приятной была минута, когда бывший военный шофер Оскар Шварц, надев очки одним глазом, разглядывал чеканку всем знакомой фигуры солдат с мечом и с ребенком. — Это в Берлине, в Трептов парке, сказал старик Шварц, передавая монету дочери. Монету смотрели. Бил, Пэт. Старик в это время нам признавался, что очень хотел бы еще раз в России, но только туристам. Только туристам. Майнгот, какие бывают встречи! И была еще одна любопытная остановка. На камне, обняв бидончик с водой, в кедах и в какой-то старушечьей шапочке с рюшками, сидел мальчишка. Возраст? Тома Сойера, характером тоже похож. Немного смущен, но любопытство так и светилось в глазах. С удовольствием четко, начиная каждую фразу, словами «Да, сэр!», мальчишка рассказал, что он, Эмми Эллен, с сестрой Монди, вот она, сэр, отцом Мелвиллом Эллен, матерью Айвором Эллен с дедом и папкой, приехали из Техаса. «Да, сэр, увидеть каньон!» Каждый американец, сэр, должен увидеть каньон. Дедушка с бабушкой наверху, отец с матерью идут сзади, а они вот с сестренкой. Томас Сойера знаешь, конечно? Нет, сэр, пока не читал. А она вот читала. Ну, а как ты думаешь, Эмми, кто мы и откуда приехали? Ответ мальчишки ошеломил. Вы русские, сэр. Немая сцена. Почему, Эмми, ты так решил? — Я видел, сэр, один фильм. Там говорят так же, как вы. — Хоть одно слово из фильма ты помнишь, Эмми? — Нет, сэр, не помню. Попрощавшись с текасским Томом Сойер, мы подчеркнули в блокноте последнюю часть разговора. Для лингвистов это должно представлять интерес. Взрослые люди нас принимали за итальянцев, ирландцев, французов, а мальчишка даже и не подумал, сказал, вы русские. Но он видел какой-то фильм. Прощание с ребятишками было таким. «Очень хочется Эмме взять камешек из каньона на память. Ну и возьмите, сэр. Но ты ведь читал наверху. Берите с собой только снимки. Каждый по камню можно ограбить каньон. Вот если бы ты подарил нам по камню подарок, мы бы, конечно, взяли». Матишка понял все сразу и принял игру. «Прекрасно, сэр. Я дарю. Это вам. Это вам». Мы покопались в своем мешке и, оставив брата с сестрой, разглядывать двух матрешек, помахали им с поворота тропы. Утром, подъехав к обрыву на пять минут, мы попрощались с заполненным синим каньоном. Синева было много, нам объяснили, от того, что недавно в этих местах Аризоны горели веса. дым стекал в каньон.